Но что-то ему подсказывало, что не стоит этого делать. Ведь если телефон потеряли, то обязательно позвонят, и тогда договорится о встрече и вернет. Погладил его корпус, тонкий, гладкий, словно с рекламного плаката. Везет же кому-то. И тут же зазвонил телефон. Да, номер входящего был скрыт. Ян не знал, кто звонит, хозяин или знакомый хозяина.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 Его затошнило и сразу стал выворачивать наизнанку. Ян соскочил и практически на ощупь добрался до травы. В глазах окончательно стало темно. Моргал и тер их, но это не помогало. И вот он стоит на берегу. Вода, колышится камыш, но не чувствовал ветра и не было звука, словно его отключили. Испугался, на мгновение подумал, что сошел с ума, И тут увидел перед собой траву, свои руки, колени. Подняв голову, взглянул на скамейку, где еще минуту назад сидела странная девушка. Блики в глазах успокоились, дышать стало легче. «Фу ты ну и ну!» С облегчением выдохнул, поднялся с колен и, дойдя до скамейки, присел на нее. «Что это было?» Девушка давно уже ушла.